Слава На запястье Архимага вспыхнула синим огнем татуировка. Точно таким же огнем загорелся десяток толстых щупалец, пробравшихся в комнату через окно и пытающихся дотянуться до древнего эльфа. Примитив, подумал Килиэль, скатываясь с кровати. Такой примитив, что прям-таки кричит о ловушке. Ну а какой? Пламя наконец-то доделало свою работу и угасло, оставив от ветвей, норовивших оторваться от дерева и раздавить волшебника, лишь горстку пепла. Будь на месте зачарованной древесины простая сталь, она бы испарилась в магическом огне раньше, чем волшебник успел бы моргнуть. «Ну и что дальше?» — задал сам себе вопрос только что проснувшийся чародей, одновременно бросая за окно сканирующее заклятие. «Никого нет? Странно». Прилетевший в ответ хоровод листьев, которые могли бы разрезать даже не слишком прочное железо, доказал, что в саду Академии прямо под окнами Архимага кто-то все-таки есть. И этот кто-то — другой Архимаг. Да и к тому же в совершенстве знает друидизм, но не знает историю. Иначе почему одно из сильнейших заклинаний поиска не нашло ничего, кроме разнообразных форм растительной жизни? А эльфа, который внес в современные учебники по магии немало знаний, пытаются уничтожить заклятием, разработанным им же самим. «А я ведь тоже жрец природы», — сказал неизвестно кому келиэль вытрясая из волос застрявшую там листву. «Да еще к тому же и маг жизни. Бить меня последним танцем осеннего леса — это же надо додуматься. Интересно». Какое дерево в саду загубил этот недоумок? Судя по листьям, яблоню. Но откуда она там? Вечером, во всяком случае, плодовых внизу точно не было. Неужели с собой приволок? Сотни вращающихся семян клёна влетели с потоком воздуха через окно и наполнили покой архимага. И там, где они касались дерева, мгновенно начинали прорастать какие-то растения, стремительно обзаводящиеся клыками и плюющиеся кислотой. Этой бы силой да какую-нибудь армию останавливать. Устало вздохнул чародей, чья защита уже начала поддаваться под натиском магически созданных существ, что было ясно видно потускнеющей татуировке. Ладно, теперь мой черед. «Ну-ка, кто там у нас такой резвый, внизу на травке развалился? Как тебе понравится, если она тебя сожрет?» В одно мгновение лужайка стала хищной, а удлинившиеся и заострившиеся стебли травы покрылись льдом и осыпались. Растительные монстры попытались слиться в одно существо, и им это даже удалось. Но вот что делать дальше, получившаяся тварь не могла себе даже представить, потому что келиэль ментальным импульсом выжег то подобие магической нервной системы, которая у нее имелась. И теперь это был не оживший кошмар вегетарианца, а просто кустик, размером с двух троллей и ужасно ядовитый. Заледеневшие остатки хищной травы внизу вспыхнули очень ярким и очень жарким пламенем. Это вступил в дело второй слой, скрытый в заклинании Келиэля. Сейчас стремительно перегнивающие растения выделяли просто-таки неимоверное количество горючих газов с температурой возгорания ниже, чем у окружающего их воздуха. Одновременно с этим прах, оставшийся от первой попытки нападения, сжался в сферу, которая полетела прямо в грудь архимага и была рассеяна мгновенно рассыпавшейся костяной пуговицей, выточенной опытнейшим некромантом из собственной кости. «Зараза! Опять придется фалангу отрезать, а потом новую отращивать! Пора опускать в дело лучшие чары. Решил волшебник, и тотчас же, сквозь поры на его левой руке, рванули тысячи алых струек, которые были намного тоньше волоса. Они легко пробили почву на полтора десятка метров в глубину, но там и остановились. Напавший на Келеля архимаг отбросил большую часть маскировочных чар, стремительно удаляясь куда-то вглубь земли, и останавливаться, кажется, не собирался. — Не буду преследовать, — решил пятитысячелетний эльф. Геомантия никогда не была моим любимым направлением искусства. А если этот нападавший приготовил там ловушку, а я бы на его месте обязательно приготовил, то попасться в нее будет глупо. Интересно, кто это был? Наверное, кто-то из молодых, не старше тысячи. Иначе не смылся бы так скоро. Хм... Неужели моя деятельность задела кого-то из коллег настолько, что он решился на открытое противодействие? Да я вроде бы не делал в последнее время ничего такого, слишком уж предусудительного, хотя... Но ну, не считать же воспитательную работу с двумя десятками магов великим грехом. На моей репутации не такие пятна оставались незамеченными, так как кто же из них может пожаловаться к какому-нибудь архимагу? Немногие. Вот разве что старший друид. Он, кажется, был учеником Акраэля. Хм. Ходят слухи о нездоровых пристрастях этого ублюдка. Неужели бывший любовник был ему так дорог, что за его позор стоит драться со мной? Или не бывший? Фу, мерзость. Ничего, узнаю. Если он, то точно убью. «Давно хочется избавить лес от подобной пакости». А тут и повод появился. «Мудрейший! Мудрейший!» — забарабанил кто-то под дверью. «Вы живы?» «О, -о а вот и свидетели!» — пробурчал Архимаг. «Так, теперь поднять скандал и учинить расследование. Оно, конечно, ничего не даст, но это не важно». «Важно, что нападение на меня будет задокументировано, и я получу право на ответный ход». «Мудрейший, вы живы!» – провопил стучавший в дверь эльф после того, как Кельель ее распахнул. Архимагу очень хотелось сказать «нет» и пугнуть паникера каким-нибудь заклятием из арсенала некромантии. Но он сдержал себя. «Сначала дело, развлечения потом». «Ну и что же мне теперь прикажете делать?» — раздраженно подумал он после того, как суматоха улеглась, а все те, кто набился в его комнату, были выпровожены во свояси. До утра времени много, но не настолько, чтобы снова ложиться спать. Посмотреть, что ли, что за эти дни произошло там в пустыне. «Приветствую вас, славные жители города!» Вещал нарядно одетый Герольд на главной площади. «Сегодня мы собрались здесь по знаменательному поводу. Наша страна неуклонно крепнет, а наш король добудут долгими его годы заботиться о ее процветании». Славные жители смотрели на глашатая, как на полного идиота. но ну а кем еще надо быть, чтобы вырядиться с ног до головы в черный с темно-синим бархат? В пустыне, днем». В полдень. Да он и сам, судя по стекающим по его лицу каплям пота, с такой оценкой согласился бы. Но, увы и ах, городоначальник, находящийся на балкончике своего дворца, вряд ли одобрил бы отсутствие на подчиненном униформы. А то, что эту униформу придумали в столице, расположенной у самых гор, где и снег зимой иногда бывает, его, похоже, нисколько не волновало. В этот день опора власти, наше славное дворянство еще больше окрепнет, продолжал надрываться Герольд. Указом от всего числа в городе Тенелок появляется новый младший род род Эльдаров. Слався они, и все царство Ирсийское. Во владении женовому роду была отдана долина Божественной подковы и подземелье малой руды. Прокатили нас с дворянством, вздохнул Семен, находящийся в толпе. Хотя, как сказать, в толпе, к трем эльфам пусть они и были без своих внушающих ужас животных. Стоящие на площади люди приближаться опасались, а потому дети звезд с комфортом слушали слова Глашатая в центре небольшого клочка пустого пространства. Младший род, это же примерно то же самое что в Петровской России ненаследное дворянство». «Чего они нам отдали?» — не поняла Настя. «Степь, которая за тем пустынным храмом находится, и нашу пещеру», — пояснил шаман. «То есть вроде как что-то и дали, но не дали ничего, ибо кочевники плевать хотели на власть». Пещера же и так уже наша была, но теперь мы ее не просто арендуем сроком на сто лет, а являемся полноправными хозяевами, которые могут ее продать, подарить или засыпать к чертям собачьим. И ничего нас не прокатили, просто резонно сочли, что долгоживущие перворожденные могут еще одну услугу королевству оказать. Тогда уж и до старшего можно повысить». Зато здешняя гильдия магов и жрецы теперь нам должны. Они, между прочим, уже прислали официальные извинения за ту инициативу градоначальника и готовы пойти на немаленькие уступки по своим ведомствам. И потом нам земли дали немало. «Угу, только вся эта земля — пустыня!» «Шиноби, не бурчи, скажи лучше, вот ты знаешь слово «терраформинг»?» «Ну, знаю». И я знаю. А вот местные нет и даже не догадываются, что это за штука и с чем ее едят. Поверь, лет через двадцать на месте этой пустыни будет, если и не лес, так разнотравный луга точно. «Чего?» — ахнул Кильель. «Пустыню в лес за двадцать лет невозможно». «За счет чего?» Поразилась Настя, также не верящая в возможность подобного. «Лесопосадки и мелиорация», – пожал плечами шаман. И я тут прикинул, территорию степей вполне можно расширить грамотными изменениями природного ландшафта. Я же эколог по образованию и знаю, как это делается. А если удастся ее подвинуть, то сама собой подвинется и пустыня». Нечто подобное было сделано у нас на родине в годы СССР. И все получилось. Конечно, придется подождать, пока деревья подрастут, а имеющиеся там речки прочистить, углубить и перегородить плотинами. Но ничего невозможного я не вижу. А где мы возьмем трудовую армию для таких масштабных задач? Как где? У Сан конечно. Знаешь, неживые работники имеют много преимуществ перед людьми. Так что, может быть, мы справимся и побыстрее. Осталось только уговорить некроманта стать неофитом клана Эльдаров. «Если не уговорят, пошлю им кого-нибудь из своих более-менее молодых учеников или протоклиса инкогнито», — решил Келлиэль. «Старый друг уж точно не откажет в такой просьбе. Пустыню в лес, пусть даже за полстолетия, я обязан знать, как это сделать». И теперь уже точно нельзя дать шаману умереть без возможности вернуться. Можно было бы, конечно, просто скопировать его память, но это все же не то. Чистое знание имеет куда меньшую эффективность без опыта. Да и потом, уж если что-нибудь все-таки случится с телом Михаэля, то призрак это поднять и расспросить обо всем, что ему известно, мне никто не помешает. Доброго дня, созор! Поздоровался со стариком шаман через час. «И тебе того же!» — отозвался человек. «Мое почтение, леди! Вина, сока или какой-нибудь другой напиток? Может, позже!» — повела плечом Настя. «Мы вообще-то к вам по делу пришли, даже по двум!» «Да!» — озадачился Некромонт. «Тогда прошу в мой кабинет!» К счастью, защита этого помещения уже была взломана заклятиями, так что Келлиэль смог узнать содержание беседы. «Сначала о главном или начнем с мелочей?» – спросил Семен. «С главного», – немного поразмыслив, решил Чародей. «Тогда хочу довести до вашего сведения, что буквально только что род Эльдаров официально вошел в перечень младших родов российского царства», – продолжил Эльф. «Я знал это еще позавчера», — пожал плечами созор «Глава так громко ругался в адрес градоначальника, что никакой тайны из этого события уже два дня как нет». «Хорошо», — кивнул шаман. «Тогда, думаю, вы серьезно отнесетесь к предложению войти в его состав». «Я? Подумайте», — посоветовал ему Семен, ставя на стол прямо перед стариком фиал с омолаживающим эликсиром. «Хорошенько подумайте». «Это...» — запнулся некромант. «Несколько десятков лет жизни», — подтвердила Настя. «Их вы получите, если согласитесь войти в наш клан». «Но зачем вам человеческий некромант?» — со вздохом пробормотал созор. «Да еще такой посредственный, как я. Не то, чтобы мне не хотелось подольше топтать землю, но поймите и вы меня». «Ваше предложение выглядит слишком уж соблазнительным, чтобы не содержать в себе подвоха. За эту бутылочку вы вполне можете нанять одного из своих соплеменников лет на сто, а столько я не протяну ни в коем случае». «Не прибедняйтесь», — посоветовал ему Михаэль. «Артефакты вы умеете делать очень неплохо, да и как маг находитесь не в конце списка, а где-то в середине». К тому же с остальными эльфами у нас отношения несколько натянутые, так что обратиться к ним мы не можем. Да и потом, разве не стоит молодость того, чтобы рискануть? Да вы посмотрите на себя. Детей нет, учеников нет. Дом хоть и находится в каменном квартале, от старости почти развалился. Разве такой конец приличествует магу? «А так у вас появится еще один шанс». «Что я буду должен делать?» — спросил волшебник. «Не знаю», — честно сознался эльф. «Думаю, работы будет много всякой и разной, но за нее мы будем платить по расценкам, хоть и уступающим стандартным гильдийским, но тоже достаточно хорошо. Разумеется, все расходы и материалы за наш счет». Плюс вы должны хранить в тайне то, что будет происходить внутри клана. Эх, терять мне все равно почти нечего, махнул рукой некромант. Согласен. Ну вот и отлично, улыбнулся шаман. Пейте и пойдем оформлять ваш новый статус в мэрию. Пока не буду, покосился нафиал старик. Пожалуй, лучше я попридержу его лет пять. Тогда эффект будет выше, да и расторгнуть наше соглашение, если что, будет можно». «Ваше право», — кивнул эльф. «Кстати, не ответите ли мне на один вопрос?» «Смотря на какой», — пожал плечами некромант. «Хотя вы теперь и мой сюзрен, на некоторые клятвы я переступить не могу». «Почему вы делаете столько скелетов?» — спросил шаман. Я уверен в том, что у вас хватит способностей и на куда лучшую нежить. «Обычная целесообразность плюс соблюдение законов», — развел руками Асазор. «Дедушка нынешнего владыки Ирсийского царства взошел на престол при поддержке тогдашнего визиря, бывшего, помимо прочего, воспитателем наследников и некромантов». Этот тип всех убитых в казематах дворца превращал в призраков или умертвей, а потом, к моменту совершеннолетия своего воспитанника, имел свое маленькое, но очень сильное войско. Владыка мертв. Да здравствует владыка! Первым указом новоявленный монарх казнил своего наставника, вторым запретил некромантам нашего государства создавать нежить, не имеющую материального тела а также высшую, без личного разрешения, восседающего на престоле. Мне его не получить, так что работать я мог исключительно с низшей нежитью. А разнообразные зомби-конструкты на основе мертвой плоти должны питаться, и мясо животных им, как вы догадываетесь, не совсем подходит. Так что остались только скелеты, которые могут мастить дороги, ломать камень, перетаскивать грузы и довольствоваться исключительно магической энергией. «А какое же дело вы подразумевали под мелочью?» «Заказ на кое-какие артефакты», — пояснил шаман. «Как их сделать, я понятия не имею, а для чего они нужны, вам сейчас Настя пояснит. Если сможете придумать что-нибудь, отвечающее ее требованиям, мы будем очень рады и заплатим соответственно». «Если нет, посоветуйте того, кто сможет». «Итак, номер один», — начала девушка. «Мне нужно нечто вроде капельницы и физраствора. Этих слов вы, конечно, не знаете, но я все объясню. Работать все это должно так». «Так, отнесу этот кусок записи целителям на кафедру», — решил Кириэль. «Может, чего нового для себя и обнаружат». «Такой контракт нечасто можно увидеть», — вился со змеей вокруг делегации эльфов, проводник из гильдии. «Поверьте, мы нашли для вас самое лучшее». «Куда катится мир?» — сокрушенно пробормотал Килеэль, рассматривая человека, который не мог быть никем, кроме как чиновником. «В гильдии магов-чиновники, в храмах-чиновники, в гильдии воров, в гильдии наемников». «И там чиновники появились. Проклял наш мир что ли кто? Бог чиновников, например». «За такие деньги можно было бы нанять и побольше народа», — высказалась раздраженная чем-то Викаэль. «Всего лишь полтора десятка. Это мало». «Но это спаянный отряд, который имеет прекрасную репутацию», — возразил ей человек. «Поверьте, он стоит трех десятков обычных наемников». «И что же это за первоклассные профессионалы, про которых мы ничего не знаем?» – удивился Серый. «Уж появились в городе последователи какой-нибудь из школ боя, слухи о них, как и они сами, уже расползлись бы по всем тавернам». «Ах, я неверно выразился», – залебезил чиновник. «В наш прекрасный уголок жизни посреди мертвой пустыни этот отряд прибыл лишь два дня назад, поздней ночью, и поэтому остался неизвестен большинству обывателей». Но вы не волнуйтесь тому, что они рассказали о своей подготовке, можно верить. А вот кстати и они идут вам навстречу. И испарился с такой скоростью, что Келиель заподозрил бумага орателей города в том, что они поголовно являются адептами какой-то из школы магии. А иначе почему уже второй чиновник, умудрившийся так подставить эльфов, уходит не только живым, но даже невредимым? Спокойно, серый. Я думаю, это не к нам сказал шаман, глядя на приближающуюся компанию и на всякий случай вытаскивая из-под плаща посох. Этот артефакт был, пожалуй, первым творением классической магии, который активно использовал молодой эльф. Примерно в равных долях на материал для его изготовления пошли кости главного жреца культистов и череп, призванного им же демона. Один Михаэль такую работу никогда бы не осилил, но вот вместе с некромантом Асазором справился вполне. И теперь обладал накопителем энергии, способным довольно долго одновременно поддерживать защитное заклятие пелена страха и атаковать костной гнилью. Больше всего времени при его изготовлении ушло на то, чтобы дать возможность обладателю этого предмета пользоваться по желанию только одной из функций. Но результат того стоил. Теперь Михаэль мог отказаться от нападения и держать щит в два раза дольше, или же забыть о защите и выпустить во врага несколько десятков полноценных боевых проклятий. «А чего они тогда в нашу сторону идут?» – обеспокоился воин, взявшийся за рукоять меча. «Может, просто подраться хочется?» – предположил Семен, рукава одежды которого вдруг стали подозрительно топыриваться. Совсем уж некультурно высказалась Викаэль. «А у меня обрез не заряжен, я по ошибке пистолетный в карман положила». «Мих, когда ты уже унитарный патрон придумаешь?» «Спокойно, на территории гильдии оружием и магией пользоваться нельзя», успокоил ее шаман. «Хм, а они это знают?» Вопрос девушки остался без ответа, потому что они уже подошли вплотную к эльфам. «Ну так мы сами не в восторге». Мрачно буркнул самый крупный из них и сплюнул на песок. «Ого!» – подтвердил второй по величине тип. «Подписали контракт раньше, чем узнали, кто его дал. Может, откажетесь, а? Неустойка мы вам, правда, не вернем. Деньги очень нужны». Основной недостаток предсказателя в том, что он не может отслеживать каждый свой шаг и потому в ситуации, к которой не готовился заранее, оказывается весьма уязвим. Наставительным тоном провозгласил Келлиэль, наблюдая за событиями в далекой пустыне. Хотя, с другой стороны, как можно предвидеть такое? Угрозы для жизни нет, обмана со стороны гильдии нет, злого умысла в действиях людей, отвечающих за подбор наемного отряда, и того, наверное, нет. Все соответствует заявленным требованиям. Высоким, хочу заметить, требованиям. Самые сильные, самые выносливые, самые неподкупные и хранящие верность до смерти наемники ⁇ орки. Настя, мне кажется, или наши ведут сюда толпу каких-то подозрительных личностей, сильно смахивающих на побритых и перемазавшихся зеленкой горил. Увидев приближающийся к пещере отряд, ахнула Шура, которая вышла из пещеры погреться на солнышке, и поэтому имела на себе из одежды лишь не слишком длинную рубашку и штаны, едва доходящие до колен. «Насть, скажи, это у меня галлюцинации такие, да?» «Ты здорова!» – успокоила подругу эльфийка, отложив в сторону памятную книгу, содержащую описание различных расмира. Она так же, как и Шура, купалась в лучах светила, но одета была куда более целомудренно. «Вроде врачам неизвестны случаи, чтобы два разных пациента наблюдали одно и то же. Мне кажется, это орки. Судя по тому, что Мих отправился за наемниками, это они и есть». «Лика, иди сюда! Твой, кажется, с ума сошел!» — крикнула Шура вглубь пещеры. Кто-то из орков отпустил нескромно одетой девушке пошлую шутку. Остальной отряд с радостью над ней заржал. «Нет!» — буркнул Михаэль и прошествовал мимо ошеломленной шуры внутрь пещеры. «Я в твердом уме и здравой памяти». «А где серый?» — окликнула шамана девушка. «В городе остался. Скоро будет с еще парой людей», — отмахнулся тот перед тем, как скрыться в жилище. «Слышь, детка, а ты мне нравишься!» Хмыкнул подошедший к Шуре слишком уж близко орк и схватил ее за руку. Вероятнее всего он хотел просто пошутить. Связанные клятвой зеленошкуры никогда бы не позволили себе вольностей по отношению к нанимателю. Но Шура этого не знала, а потому испугалась. Три щелчка пальцами левой руки и в лицо орка впивается вылетевшая из-под сложенной аккуратной стопкой одежды змея. Змеи глухие, но не слепы. Условный знак рептилия не услышала, а увидела и атаковала. Этот укус стал последним в ее жизни. Выхваченный наемником из ножен кинжал рассек извивающееся тело с одного удара. Орки вытащили оружие. У Викаэли уже в руках был один из артефактов, сработанных шаманом, ашура Шура пятилась к пещере, где ее защитили бы скелеты стражи. Казалось, кровопролитение сбежать, но тут раздался голос Насти. «Эй, зеленый, у тебя амулет от яда есть?» Орк помотал головой. Кожа его на глазах серела. «Что ж ты так?» Укорила его эльфика. «Ладно, давай сюда свою бестолковку. Тебя как лечить? Больно, но быстро. Или медленно, так что ничего не почувствуешь, а только в кровати денек проваляешься». «Быстро!» пробормотал орк. Девушка со вздохом достала из складок одежды нечто, похожее на кружку для вина, и прилепила ее к лицу пострадавшего. «Будет больно», — предупредила Настя и щелкнула пальцами. Орк перекривился. Судя по всему, этот жест у него теперь надолго войдет в число самых нелюбимых, а может и вправду было больно настолько, что даже он не смог сдержаться. В кружку, нарушая привычный миропорядок, быстро набиралась кровь, которая обильно текла из ранки, вымывая яд. «Ну вот и все», — сказала целительница, отняв артефакт от лица своего пациента и выплюснула кровь на песок. «Приношу свои изведения за этого молодого столопа, буркнул самый крупный из наемников, бывший, судя по всему, вождем. «Очень вам благодарен». «Да не за что», — пожала плечами Эльфика. «Лечить — это моя работа. Может, пройдете внутрь пещеры, а то, боюсь, придется еще и спасать вас от солнечных ударов». «Признаться, не думал, что когда-нибудь мне доведется воевать плечом к плечу с представителями вашей расы», — сказал целительный Циорг после того, как весь отряд зеленошкурых оказался в той части заброшенного поселка гномов, которую перворожденные считали прихожей. «Мы же вроде не набирали охрану для путешествия». Поразила Сельфика. Да. удивился вождь. А нас нанимали для охоты за головами. За чьими, кстати? Не то чтобы это имело большое значение, но мало чести в том, чтобы сражаться со слабым противником. Да и взять у таких обычно нечего. С гипнургами, ответила ему Настя, доводилось встречаться? Вроде бы нет, а кто это? Сейчас покажу. Эльфийка углубилась в книжку, быстро листая страницы в поисках памятной иллюстрации. «Вот!» «Ну и мерзость!» Сказал орк, едва взглянув на картину застолье туманников. «Что ж, за такие деньги и с такими монстрами сражаться мы будем охотно!» «Мы не можем с ними идти!» Полыхала, как пожар Шура. «Я же говорила, что наемники нас зарежут. Я ошиблась. Эти нас живьем сожрут!» «Шур!» Ты думаешь, что хочешь, но деньги гильдия не вернет. Это против ее правил, попыталась сыграть на жадности девушки Викаэль. Плевать! У нас их много, мы не можем с ними идти. Или в лучшем случае список тех, кого нужно будет воскрешать, увеличится раза в три. Почему это? удивился Семен. Учитывая то количество оружия, которое наготовили за это время Михаэль, Серый, я и Сансаныч, мы можем дать бой небольшой армии наша боеспособность вопрос отдельный задумчиво почесал подбородок шаман но оркам доверять можно по двум причинам первое все вокруг утверждают что орки нарушившие слово в этом мире встречаются реже чем белые вороны и шкуры их ценятся на вес золота так что предавать им нас невыгодно свои же как узнают прибьют похоронят и могилу осквернят ну а вторая какая не тени попросил шамана серый я рискнул разбудить мозга сознался шаман но ты же говорил что этого не стоит делать без веских причин воскликнула настя говорил согласился с ней шаман но они у нас есть проверка нашим ручным гипнургам показала что походный вожтерков крырк кривой клык полностью подходит под стандарт орка наемника То есть нас презирает до глубины души, но будет драться до тех пор, пока жив, а о предательстве своих воинов не видит даже страшных снов, потому как считает, что это столь же невозможно, как восход солнца одновременно с двух сторон. Других зеленух я проверять не стал, экономя силы мозга, но спросил его о том, как нам уберечься от псионики его собратьев. «И как?» — спросила Лика. «Универсального способа нет». «Развел руками шамам. Амулеты, защищающие от нее, конечно, существуют, но они позволяют лишь выиграть время. Главным фактором, определяющим вашу устойчивость к гипнозу, будет являться сила воли и ничего кроме». «Если эти зачарованные штучки выиграют не секунд двадцать», фыркнула Вика а именно, столько мне требуется на зарядку и прицеливание мушкета, то единственной проблемой будет собрать мозги того несчастного, что нападет на нас в кучку. «Не забывай, что нам может попасться не один туманник, и даже не два», — напомнил ей Михаэль. «В подземелье существуют города, населенные этими тварями, и по местным меркам это крупные мегаполисы». «Ну, не собираемся же мы нападать на целую армию этих тварей?» — холодно усмехнула сельфийка. «Нам одного зазевавшегося прохожего хватит». «Лучше штук десять хотя бы, чтобы запас был», — не согласился со своей подругой Серой. «Мих, а у них мозги долго хранятся?» «С тем плетением, которое Сансаныч наложил на несколько ящиков для продуктов и прочей скоропортящейся продукции, они могут храниться, если не вечно, то, по крайней мере, очень близко к этому», ответил шаман, потом подумал и добавил. «Ну, или до тех пор, пока их будут заряжать магической энергией». «Значит, со шкурой неубитого медведя мы разобрались», сделал вывод Семен. «Подведем итоги по оружию?» Да что там подводить? Пожал плечами серый. Вместе же все делали. Дробовик типа мушкет трехствольный, 7 штук. Пистолеты типа карамультук нифига не дальнобойный, 14 штук. Пулеметы типа гармошка губная, 5 штук. Гаубицы калибра дракон на вылет, одна штука. Ну и еще по мелочи. Гранаты, мины, две ракеты. Карамультук? Это же вроде винтовка такая. Удивилась Шура. «Да?» — замялся шаман. «Ну, может быть, не отрицаю. Но уж больно слово понравилось». «Вы все назвали?» — спросила потрясенная таким перечнем Лика. «Огнемет марки «Мечта алкоголика», — добавил Семен. «Три огнемета». «А почему «Мечта алкоголика»?» — спросила Настя. «Да потому что на спирту», — ответил сестры Серый. Как уверяет нас МИХ, на техническом и жутко ядовитом. Да, кстати, если во время похода один из орков ослепнет или даст дуба, это можно будет списать на неизбежные в пути потери. На них можно будет списать одного чрезмерно умного эльфа, разозлился Михаэль. Я для кого специально мышь в городе ловил и показывал, что с ней будет. Капля никотина, как известно, убивает лошадь. — махнул рукой на разозленного шамана Шиноби. — А хомячка разрывает на куски. Так что братья наши меньшие — не показатель. — Сейчас кому-то, почему-то и за что-то, — пригрозил распоясавшемуся эльфу Шура. — Попробуешь выпить этой дряни, ко мне можешь больше не подходить. Слепые мне не нужны. — Да где уж мне? — обиделся Семен. — Мое место уже занял один орк. Вот только бедняга не вынес твоего змеиного язычка и чуть не помер. Ничего, стерпится-слюбится, а если что, с Сан Санычу будет хороший материал. «Поругайтесь и трижды помиритесь позже», — оборвала начинающийся скандал Лика. «Я тут нашего кланового некроманта расспросила, и он утверждает, что добраться в Норс можно аж тремя способами. Нам надо решить только, какой из них выбрать. А поподробнее можно?» «Заинтересовалась Вика?» «А то этот момент я как-то упустила». «Да и я не особо интересовался, сознался шаман. Рассказывай». «Путь номер один самый простой», начала делиться мудростью со слушателями Эльфика. «Идти вместе с попутными караванами от точки до точки, то есть от одного города к другому. Долго, дешево, безопасно». «Путь номер два предполагает наше желание воспользоваться телепортом». Официально в этот город мы отправиться не можем, но если дадим на лапу, то нет ничего невозможного. Мгновенно, дорого, безопасно. Минус в том, что повозки и скорпионов мы взять не сможем, а без них мы, как я понимаю, лишимся большей части оружия, а нам воевать сначала с гипноргами, потом с архимагом. И путь третий – переться напрямик через пустыню поскольку главным ориентиром города порта является море заблудиться не получится при всем желании не слишком долго за наш счет от и до но опасно потому как в песках всякое разное встречается мы сами тому живой пример всякое разное покивало головами я думаю нам лучше выбрать третий путь высказался подумав серый кто за за оказались все кроме шуры и семена «Значит, выступаем?» – спросила шамана Настя. «Эй, секундочку!» – всполошилась вдруг Шура. «А пещера?» «Что пещера?» – не понял шаман. «Кто ее охранять останется? Учтите, это буду не я. Мне одной вашей поездки ее итогов хватило, чтобы посидеть». Михаил с любопытством осмотрел черное, как ворона крыло волосы девушки. Ни единого светлого пятнышка в них не нашел, но, видимо, решил не спорить. «Не вижу никаких проблем», — сказал он. «Пусть в ней, пока нас не будет, поживет Сан Саныч. «Ты думаешь, это хорошая идея?» — заинтересовался Семен. «Все-таки он не является одним из нас, да и Макс его опытом будет, думаю, все же полезнее в экспедиции». «С того момента, как он стал вассалом нашего клана, безусловно, является. И потом, старичок, если мы возьмем его с собой в поход, может нашего темпа просто не выдержать». «А еще не забывай, он не боевой маг, а кабинетный ученый, хоть и работает с силами смерти. Так пусть лучше сторожит наш дом. У него есть примерно четыре десятка готовых скелетов. Да я еще вход заминирую и детонатором некроманта пользоваться научу. Так что кто попал, сюда не сунется. А сунется, так не уйдет». «Хорошая идея насчет мины», — согласился с ним Шиноби. «Вот только сделай их две». «Одну перед входом, вторую в тоннеле, который в прихожую ведет. Так надежнее будет». «Шура, ты точно остаться в пещере не хочешь?» «Чтобы потом мих мне тебя по кусочкам вернул?» Усмехнулась девушка. «Ну уж нет. Лучше я с вами. Будет хоть кому присмотреть, чтобы вы, как обычно, начав мародерствовать, не упустили самое ценное. Да и потом мне мир посмотреть охота» на следующее утро караван состоящий из семерых эльфов и шестнадцати орков отправился в путь какой странный ящик стоит у длинноухого шамана в телеге поделился своими наблюдениями один из зеленых с вождем я мог бы поклясться что он сделан из костей перекрашенных под дерево у него много странных предметов согласился тот ты еще не видел то что он прячет в нем а ты видел Да. И что там? Не знаю, как это называется, но больше всего похоже на содержимое черепа великана, упрятанное в стеклянный гроб. Черная магия, точно черная магия. Все они тощие племя, на нее мастера. Не все. Ну что эти вот отнюдь не друиды-древолюбы, это точно. Странно все это, не находишь? Еще как странно. Мне кажется, или они что-то от нас скрывают. Что? «Не знаю, но если они нарушат условия контракта, то вырезать их мне будет очень приятно». Никаких особенных неожиданностей на пути отряду не встретилось. Немногочисленных пустынных монстров, которые отваживались на то, чтобы атаковать караван, уничтожали раньше, чем они достигали повозок. А если какая-то тварь, издрявленная оружием эльфов, все же умудрялась добраться до путешественников, то ее очень быстро кромсали на куски орочьи «Ятаганы». Добравшись почти через неделю пути до моря, группа пошла вдоль берега еще почти 10 суток, пока вечером на 11 день не достигла стен города Норс. Заплатив стражи за проход, они, измотанные долгим путешествием, оккупировали первую попавшуюся гостиницу. Сняли три большие комнаты на 10 постояльцев каждое, две из которых отдали оркам. Среди эльфов возникли разговоры о том, чтобы найти местечко покомфортнее, но плутать по незнакомому городу ночью желающих не нашлось, и все принялись располагаться. «Что читаем?» — спросил у шамана Серый, плюхаясь на соседнюю кровать. «Крайне занимательный опус», — ответил ему Михаэль. «Описание сил, которыми владеет тот или иной архимаг, и его биография. Во всяком случае, ее всем известные части. «В общем, журнал «Сто самых крутых волшебников мира». Их тут, правда, целых 204 экземпляра описано, но половину никто уже давно не видел, потому как они то ли свернули себе шею, то ли ушли на пенсию и затаились». «Скорее второе», — подумал Келлиэль. «Если уж кто-то достиг титула архимага, то на тот свет его отправить занятие крайне утомительное. Я по себе знаю». «И что, там есть описание того дроу, которого мы попробуем уговорить оказать нам добровольно-принудительную помощь?» – удивилась Лика. «Вообще-то нет. Фолиант устарел лет на двести», – сознался шаман. «Но уж примерное представление о том, чем нас может угостить чародей такого ранга, составить нетрудно». «И чем же?» «А чем захочет?» от банального превращения в лягушку и до любой больной фантазии, на голову ушибленного высшей магией сознания. «Интересная идея», – задумался Келлиэль. «А вот превратить кого-то во что-то более отражающее его внутреннюю суть я и не пробовал. Вот если, к примеру, этот выскочка-друид все же решится на реванш, то какое обличие ему будет в пору? «Свинья с поросятами. Одного поросенка я даже уже знаю. Это тот трус, который неведомым путем пробрался на место преподавателя в академии. А других поросят этот архимаг наверняка приведет с собой, чтобы история не повторилась. В конце концов, в его возрасте уже обычно в голове накапливается достаточно мозгов, чтобы понять всю безнадежность нашей схватки один на один». «Да, магия может многое», – задумчиво пробормотал Семен, поигрывая остро заточенным кинжалом. «Слушай, Мих, а нас научить ты можешь?» «Могу», – не стал отпираться шаман. «Тебя, к примеру, точно скоро научу готовить, а то, когда приходит твоя очередь кошеварить, то обед становится похожим на оружие массового поражения». «Да при чем тут обед?» – обиделся эльф. «Я про магию говорю». «А, нет, не могу», — ответил шаман, снова утыкаясь в книгу. «Почему?» — возмутился Шиноби. «А я и не владею». «Чего?» — решил, что над ним издеваются эльф. «Шуточки у тебя. Не хочешь, так и скажи». «Хм, Семен, тебе пора менять квалификацию. С такой наблюдательностью зарежут на первом же серьезном деле», — оторвался от чтения Михаэль. «Вот я кто». «Зануда! Я шаман и магией в классическом ее понимании почти не владею». «А в чем же разница между классической магией и шаманизмом?» заинтересовалась Вика, которая судя по всему, тоже хотела добавить к владению клинком умение манипулировать сверхъестественными силами. «Ну, грубо говоря, в том, что маг все делает сам, а шаман все покупает», ответил ей Михаэль. «У кого?» «У духов, конечно же», — ответил ей эльф. «Хотя и у кого другого тоже может». «А поподробнее можно?» — попросил Михаэля Семен. «Делать нам все равно нечего, а билетристикой попозже займемся». Из этой книги примерно такая же развлекательная литература, как из большой советской энциклопедии, немного раздраженно проворчал шаман. «Ну ладно, слушайте». В чем заключается суть любого действия, которое называется волшебством? В том, что выполняется какое-то действие без видимых к нему предпосылок. Но если мы эти предпосылки не видим, это не значит, что их нет. Маги творят заклинания, выстраивая из различных энергий сложные конструкты плетения, работающие по принципам, схожим с компьютерными программами. При создании того же огненного мячика, волшебник, который собирается испепелить своего врага, должен выполнить несколько действий. Первое – создать оболочку, препятствующую рассеиванию энергии. Второе – наполнить ее энергией. Третье – придать ей движение. Конечно, тут есть целая куча сложностей, но основа такова. А что делает шаман, если захочет, чтобы его враг покрылся хрустящей корочкой? Очень просто. Он посылает в те слои реальности, где обитают существа, с которыми он работает, нечто вроде объявления. «Хочу, чтобы вот этот вот нехороший дядя прогрелся до косточек». Награда такая-то. Обычно такое письмо адресуется либо кому-то конкретному, либо первому, кто возьмется за работу. Духи вообще время воспринимают как-то иначе, чем мы. Для них есть только сейчас, и длится это сейчас, то ли мгновение, то ли вечность. Но на то, чтобы ознакомиться с сутью заказа и решить, принять ли его, у них уходит то ли миллисекунда, то ли сравнимый с ней ничтожный промежуток времени, после чего следует отказ, либо существо или существа приступают к работе. И если ты просто пожелал, чтобы противник спекся, то как они это будут делать, уже не твои проблемы. То есть создать оболочку, наполнять ее энергией и задать ей направление движения они, конечно, могут, но обычно идут более короткими и ведомыми только им путями, экономя магические силы и просто поджигая противника. Но если ты непременно хочешь, чтобы из твердой ладони вырвался фейербол и ударил типа, стоящего от тебя в скольких-то там шагах, то это тоже можно устроить. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Но вот если этот огненный шарик скользнет по защите противника, не принеся ему вреда, то тут уж сам виноват. Контракт выполнен, извольте расплатиться. Основное время шаман тратит на правильную формулировку послания. К примеру, если в нем содержится информация о том, что за каждый удар, скажем, кокосом по голове оппонента, будет выдана определенная плата, не удивляйся, если его засыплет ими по самую макушку, а тебе выпишут такой счет, что легче сдохнуть, чем его оплатить. Просто какой-то дух решит, что твоя плата перекрывает транспортировку этого экзотического фрукта из ближайшего Зимбабве и притаранит их центнера три, вывалив на того, кто указан в качестве мишени. Вот только платить придется за каждый кокос. А что их много, это уже не проблемы исполнителя, а твои. Слушатели разразились смехом. А зачем ты тогда читаешь книги заклинаний, которые накупил в гильдии магов? — спросила Шура. — Пользоваться ими ты ведь все равно не можешь. — Большинством не могу, — согласился шаман. — По крайней мере, пока. Но вот попросить духов сделать заклятие, описанное в прочтенном мной источнике, я сумею. Так что от них очень большая польза. — А кто сильнее, маг или шаман? — спросил, отсмеявшись, наконец, Вика. — Некорректно поставлен вопрос, — пожал плечами Михаиль зависит от обстоятельств. Маги мобильны и от перемены места обитания особых преимуществ не имеют. А шаман способен с каждым годом наращивать свою мощь в каком-то определенном месте. Амулеты от чего угодно делают шаманы, артефакты для чего угодно делают маги. В бою основные преимущества магов заключаются в том, что они способны творить заклинания быстрее и сил на это расходуют значительно меньше. Но в то же время шаманы обладают более широким спектром действия. Если волшебнику-стихийнику надо учиться сначала магии огня, потом магии воды, затем магии воздуха и магии земли, и только тогда он может сказать, что овладел всеми четырьмя стихиями, то шаману стоит лишь научиться призывать духов стихии, а какой именно – это практически безразлично. Разница разве что в адресе, по которому отправляется послание. Но, с другой стороны, заставить работать в союзе духов огня и воды может лишь великий шаман, а волшебник, умеющий управлять обоими упомянутыми силами, такой же результат получит, лишь немного усложнив матрицу заклятия. В целом можно сказать, что начинающий шаман сильнее начинающего волшебника. Но мастер магии легко заткнет за пояс, говорящего с духами, потратившего на совершенствование столько же времени, сколько и чародей. «А почему маги тратят меньше сил?» — спросил Серый. «Элементарно!» — отмахнулся шаман. «Кроме той энергии, которая пойдет непосредственно на выполнение заказа, нужно еще и вознаграждение исполнителю. И с размерами и первого, и второго нельзя жадничать». «Если работать будет нечем, то никто не возьмется», – пробормотала Настя. «Это понятно. Да и если оплаты не будет, то никто и не почешется, тоже ясно. В принципе, если последовательно увеличивать силу, то можно ограничиться необходимым минимумом». «Можно», – кивнул шаман. «Но только если есть время». В бою ты ведь не будешь 10 раз камлать, потому сразу придется обещать духам и то и другое с не менее чем тройным запасом. Примечание 15. Камлать. Совершать шаманские обряды – шаманить. Камлание – процесс творения волшебства шаманом призыв духов. Часто сопровождается вхождением в транс и ритуальными действиями. Конец примечания. Почему тройным? Удивился Серый. «Не жирно ли будет? А вдруг у наступающего на тебя воина есть под доспехом какой-нибудь защитный амулет? Наложенное благословение или просто от рождения устойчивость к магии повышена?» Пояснил ему Михаэль. «Все может быть в этой жизни, а она одна, поэтому бить надо с гарантией, чтобы, во-первых, духи точно взялись за работу, а во-вторых, чтобы вывести врага из строя раньше, чем он проткнет неудачливого вызывателя мечом. «Ох, нелегкая эта работа, из болота призывать бегемота», — пропила Шура. «Кстати, Мих, а чем ты расплачиваешься с духами? Куриц ты у меня с кухни вроде не таскал. Крыс, чтобы их резать, у нас тоже вроде бы нету». «Не путайте меня с Сан поморщился Михаил. «Это ему в работе без чужой жизненной энергии никак, а я предпочитаю работать с теми духами, которые ее не используют». «Почему?» — удивилась Настя. «Ты ведь крови не боишься». «С земли такая привычка осталась», — пожал плечами шаман. «Там-то таиться надо было. А какая, скажем, на милость могла быть конспирация, если бы я каждый день резал какую-нибудь живность на алтаре?» Так что еще с прошлой жизни я работаю с теми из духов, которые согласны в качестве оплаты принять немного магической энергии или разделить со мной на некоторое время ощущения материального тела». «Это какие такие ощущения, а?» – заинтересовалась Лика. «Ну-ка, ну-ка, поподробнее. С кем и чем ты там делишься, а?» «Ой, да успокойся ты», – махнул рукой шаман. Никого я за нами подсматривать не приглашал. Большинство духов разницу между сексом и дыханием просто не поймут, Им и мы то и другое в новинку. Большинство? Ну, духи умерших, понятное дело исключение. Эти как раз за возможность снова почувствовать себя живыми, на многое готовы. Вот только я таких в жизни не призывал ни разу. Это почему? Изгнать трудно. Они почти всегда норовят себе тело захватить и в нем остаться, подвинув законного хозяина, а то и вышвырнув его. А поскольку ближайшим к ним телом априори будет мое, то к чему мне лишние проблемы? «А я еще хотел бы узнать», — начал серый. «Народ, мы сегодня спать будем или как?» — возмутился шаман. «А то, может, я спущусь вниз и отменю заказ на этот, с позволения сказать, пентхаус». «Байки травить, и внизу в общем зале прекрасно можно». «Да будем, будем», — усмехнулся Сергей. «Но для перворожденного ты подозрительно много спишь». «Ладно, еще на один вопрос ты ответишь?» «На один?» — обреченно спросил шаман, вглядываясь в царящий за окном сумрак с таким видом, будто опасался увидеть там утреннюю зарю. «Спрашивай, сколько займет обучение шаманизму?» Понятия не имею. Я периодически взывал к духам лет с пяти и до сих пор нахожусь на уровне ученика. И предупреждая следующий вопрос, который у вас обязательно появится, поясню. Полноценным шаманом может считаться лишь тот, для кого духи выполняют работу и без оплаты. Просто потому, что или боятся, или уважают. А теперь спать. «Если хоть кто-нибудь еще о чем-нибудь кого-нибудь спросит, то этот молодой и пытливый ум на своей шкуре узнает, почему нельзя будить ни Ктулу, ни меня».